ти сказки. Если да, то мы с вами, наверное, подружимся. Ведь я сказочник. Я храню в памяти множество всяких занимательных историй. Вот, например, Белоснежка и семь гномов. Кто не знает этой сказки? И всё-таки я хочу рассказать её вам ещё раз. Только сегодня у меня будет чудесный помощник. музыка. Дело в том, что эта старая сказка стала музыкальной. В ней все поют. Огномы, прости вы, и они тоже. В сказке то и дело звучит их песенка. Над новым живём мы тут, а том как раз зовут. Узнаешь ты на деле, припомнит мне неделе, в серве дружит дом с отбойным молоком, работу, работу, работу на бег. И слушка, у нас малак Заполмили и весело живут безмужний, главы, главы, главы. Адна семья, गिव ин, им ин, кини, и ямся одна семья. Пусть процта. Мы все были, заполмили и весело дружный на века, новый, новый, новый. Адна семья, गिव ин, им ин, кини, и ямся одна семья. Мы знаем, где свет почти 2000 лет, но от гостей случайных хранить умеет тайну. Она важней всего. А ней мы ничего не скажем, не скажем, не скажем ничего. Испужка. У нас малак. Зато мила и весело живут бездушные главы, главы, главы. Одна семья, и вы и вы, и ямся одна семья. Пусть растёт. Мы все малы. Зато милы и весело дружные, даленькие главы, главы, главы. Одна семья, и вы и вы, и ямся одна. Семерия. У семи рых гномов были имена в честь семи дней недели: понедельник, вторник, среда и так далее. А Белоснежку прозвали так просто потому, что это очень красивое имя. Не правил. Белоснежка Тоже пришла в сказку со своей песенкой. Постучалось, постучалось в окошко. Пробежал весёлый зайчик по ковру и по стене, на подушке чуть помешкал и тихонько прошептал: "Билоснежка. С утра утром билоснежка, поднимайся, билоснежка, новый день уже настал, билоснежка. С утра утром билоснежка, поднимайся, билоснежка. Началась вся эта история в королевском дворце. Королева стояла перед волшебным зеркалом и в который уже раз задавала один и тот же вопрос: кто на свете всех милее, всех румяней и белее. И, разумеется, ответ зеркала очень её радовал. Погляжу я в про В общем, королева была уверена, что волшебное зеркало ответит ей именно так. Она считала, что красивее её нет никого в целом мире. Нежней, чем розы лепесток, моя щека. Чем лилии цветок моя рука. Лаза мои огнём горят, как самоцвет. Недором люди говорят, прекраснее нет. Привыкла в зеркале сама с собой встречаться. Одну себя люблю и берегу. Я на себя любоваться. И наглядеться вдоволь не могу. Другой такой не сыщешь в целом мире. Соперниц нет на троне я одном. Я прикаруны паркеры. ко на кольцо свиваю-ё-ё. О, прекрасное лицо, в нём власть моя. Должно, должна я покорить весь этот свет. Я слышу зеркальный ответ. Нет, прекрасней, прекрасней не. а потом к ней явился главный исполнитель королевских желаний. Вот, оказывается, какие бывают должности. Он сообщил, что войско соседней страны разбито, а молодой вождь взят в плен. На радости королева наградила главного исполнителя медалью за приятную новость. Ему было очень приятно получить такую медаль. Дай исполню, что приказано. Я королевский исполнитель. И этим всё, конечно, сказано. Прохожу неслышной тенью, там и сам люблю подглядывать. Королевский Еленя на лету привык подгадывать. А видеть увижу, уйти ухожу, не видеть не вижу, следить я слежу. Утешить утешу, убрать уберу, повесить повешу, со мной. это разговор. Я совру, я совру. Отец сидел, сидели тоже на этой должности ответственный. И я, как следует, вельможа, от предка принял пост наследственный. Я доволен сам собой и могу сказать заранее, что исполню я любое Алевскеев жив. Видеть вижу, уйти укажу, не видеть не вижу, следить я слежу, утешить утешу, убрать уберу, повесить повешу. Соврать. Какой может быть разговор? Я совру! Я совру! смотрю, не видеть, не вижу, следить, я слежу. Утечь, утеку, убрать, уберу. Амесить, амешу, сорру. Я сорру. Я сорру. А теперь познакомьтесь, пожалуйста, с двумя необыкновенными обитателями королевского замка. Это не люди, даже не животные. Это просто растения: кактус и ромашка. но они умеют говорить а так как сказка моя музыкальная то они умеют и петь вот они преподносят белоснежке свой маленький подарок вот мой цветок не ярок а я давно не приют но скромный наш подарок тебе развеселит ਓ <laughs> Домострой. Я уверена, что она в мечтах видит уже своего принца. Интересно, на кого он похож? Ну ж, конечно, не на тебя. Нежданно стукнет в дверцу, он встретится с тобой. А знаете, почему они решили сделать Белоснежке подарок? Потому что ей сегодня должно исполниться 16 лет. Однако в дворце этот от неё скрывали. Королева боялась, ище чего доброго девчонка вздумает сесть на престол. Но сама Белоснежка об этом и не помыслягла. Зато ей очень хотелось по случаю дня своего рождения устроить весёлый праздник. настоящий бал в мечтах она уже видела, как вспыхнули в дворцовом зале огни, появились нарядные гости, начались танцы, и, конечно, ей чудился прекрасный юноша, с которым она танцевала, танцевала, танцевала. В дворцовом зале поустроить настоящее, чтоб зайтисы засверкает, сотни свечечек тещащих няля, хорошо, что веселы вас, няля, этот струны поют из дерев, няля, приглашаю на баль все стоят плясать польку. Хотел бы я знать, кто только придумал этот чудесный танец. Пусть никогда, лети, лети, лети, лети, пусть никогда. После весёлой польки глянула озурка. Засверкали глаза, заизвенели шпоры, вот когда кавалеры действительно отличились. Нячудеснить танца, что бузурка, это ей сладают танцы лучше пате, хочешь видеть споры, ярче сверкают взоры, в нём душе танцоры так измойте, дайте престормазурки громче музымо. ਸੁਰ ਕੀ ਗਰਮ ਚੂਪ ਹੋ ਸਕਾ Oh прямо заканте, заиграли голуб. Тут уж ни один из гостей не могу стоять на месте, буквально ни один. Готова, готова писать голуб, писать голуб. Он очень нил чуть дышу, не слышим, не достаем, не достаем, и не отпустил вас. Готова, писать голуб, писать голуб. Он очень нил чуть дышу, не слышу, не достать. ਆਸਤ ਪਿੱਟ ਪਿੱਤ ਪਸੀ ਸੈਨਕਲੋਪ ਸੈਨਕਲੋਪ ਬਲੰਸ਼ਿੰਗ Оно очень мел чуть дышу слышу не поставим не поставим я то сил же ты слышу не поставим не поставим и я присел на стол готовит писать нам нам нам он живёт это были только мечты. На самом же деле в дворцовом зале королева предавалась своему излюбленному занятию колдовала над большим дымящимся котлом с волшебными снадобьями. По конец. А потом королева принялась допрашивать пленника. Ей надо было узнать, где прячутся старики, женщины и дети разбитой, но непокорённой страны. Она хотела их всех уничтожить. Но молодой вождь, даже под страхом смерти, не сказал ей ничего. Молодец. Отважное сердце. Ничего не скажу тебе о родном несчастном народе. Я скорблю о своей себе. Только честь мне дороже, чем жизнь. отойти да ещё хоть раз посмотреть на чистое небо пусть наста мой последний час чтоб погибнуть и склонить свой долг а там встать за своих отцов Я вёл за пороги дороже Я боюсь я твоих угроз Полочи твои не солдат прос и готов умереть как солдат Было решено подвергнуть пленника пыткам. Королева вышла, чтобы отдать нужное распоряжение, и тут как раз в зале появилась Белоснежка. Она увидела закованного в цепи измученного юношу. Ты кто? Я сын несчастного народа. Ты вошь? Мне помнится, я им когда-то был. А ты в цепях? Я потерял свободу за то, что свой народ всегда любил. Твои горькие муки, как возротить свободу тебе? Девочка, я пусть слабы мои руки, сердце моё готово к борьбе. На помощь иду я. Каждый день запятнало измена, кто это может свергнуть и снести? Как опросыпьте с дворцовые стены, дайте мне отсюда уйти. Зов Станы дайти, дайти. Но плиннику не удалось спастись. Стражники подняли тревогу, его схватили и бросили в темницу. Сначала королева накинулась на Белоснежку с упрёками. А потом стала её заdabривать, подарила драгоценную диадему. В сверкающем уборе Белоснежка показалась всем такой прекрасной, что после её ухода встревоженная королева сразу бросилась к волшебному зеркалу. И что же она услышала? Королева не могла перенести. Она вызвала егеря и приказала ему отвести Белоснежку в злой лес на место тайных казней и там отрубить ей голову, а сердце, сердце девочки отдать в её собственные королевские руки. Что было делать старому егерю? По королевскому приказу, против сон не ни разу старые. Что нитьень опять забота, ой, тело кричит, кто-то старые. Каждый проби смываться, но куда тебе деваться, старые. Я согнул мои состарьегер. Мои сегодня приказанья тяжелее, но отказанья старьегер. Если сдашь свои основыж белоснежку, ты побежишь старьегер. Если нет тебя, победят сразу голову отрубят старье. Страх и горе сердце кожет, тоже нам тебе положе старье. и кактус ужасно встревожились узнав от пчёл и мотыльков какая беда грозит белоснежке кактус очень хотел вступиться за девочку но что он мог сделать огномы которых он попросил о помощи не пожелали вмешиваться в дворцовые дрязги они ведь не знали какая белоснежка хорошая и добрая кактус был просто в отчаянии а старые гномы продолжали свой путь О, земля великая и та, что вскигнутая, Боже, освяти, что пробиты, и тебя держи меня за корни цепкие. Должен я Белоснежку от смерти спасти. снежку в зловещий ночной лес. Надо было выполнить приказ королевы, но разве мог старый охотник убить беззащитную девочку? К счастью, на помощь пришёл мудрый ворон. Он сообщил, что неподалёку в болоте застряла лиса. Егри надо было только подстрелить её и отнести королеве лисье сердце. А сама Лиса очень пригодится Ворону на ужин. Егерь так и поступил. Но Белоснежку ему пришлось оставить в лесу, иначе всё бы сразу открылось. И вот она одна среди чёрных, шумящих деревьев. в самую нужную минуту. Что это? Это все рыволки. Они меня съедят. Аркар ар, не волца. Это не волки. Это всего-навсего добрые светлячки. Иди за ними вслед. Они ещё ничего обо всём этом не знали. Хорошо поработавши, они укладывались спать в свои избушки. А что нужно, чтобы поскорее заснуть? Конечно, колыбельная песенка. заснуть гномам так и не удалось. Кто-то осторожно вошёл в избушку и в темноте сразу провалился под пол. А там хранились тайные запасы золота и драгоценных камней. Только не думайте, пожалуйста, что гномы берегли их для себя. Нет. Они добывали всё это для людей, но решили отдать им свои богатства. лишь после того, как люди перестанут воевать, убивать друг друга. А пока надо было хранить всё в полной тайне. И вот в подземелье кто-то пробрался. Но каково же было удивление гномов, когда из тайника появилась хорошенькая девочка. Гномы, конечно, спросили, кто она такая, как её зовут. И девочка ответила Опромо, опромила снежка, поднимайся у белоснежка, очень скучно без тела. снежка, которую светлячки вывели из тёмного злого леса. И хотя хмурый подозрительный субот отнёсся к ней с крайним недоверием, такой уж был у него характер. Гномы всё-таки решили приютить девочку в своей избушке. Избушка под словом, зато велак невесело живот в избушке гномы, гномы, гномы. Агдашмя, и вы и мы, и ты и я во все одна семья. К несчастью, королева очень скоро догадалась, что Египет принёс ей лисье сердце. И знаете почему? Да потому, что у неё вдруг у неё вдруг вырос длинный лисий хвост. Королева приказала казнить егеря, а Снегурочка решила расправиться сама, пробраться к гномам и угостить доверчивую девочку ядовитым яблоком. Но как туда проникнуть? Лучше всего передеввшись нищенкой. Правда, королева понятия не имела, как это просить милостыню, ведь она всю жизнь провела в роскоши. Тогда главный исполнитель взялся её обучить. Голодаю, голодаю, несть что. Подойдите, не смейте, а не то вам колочу. Подайте Христа роди. Нет, нет, это не тот тон, ваше величество. А как надо? Как надо, это я вам сейчас покажу. Пожалуйста. И Нет ни хлеба ни жилища. У меня. А позволь тебе, бедный, не сесть, обогреться у огня. А давище. Христаради. Ну, понимаю, понимаю. Ну раз понимаете, то повторите. Прошу, приготовились? И Ну, рассуждаю. Растяга. Так, так, ну, сирота. Нет локей, нет кареты. Я не остался ни черта. Ай-ай-ай-ай. Стоп, стоп, ваше величество. Ну почему вас опять заносит на светский тон? Следите за мной внимательно и благоволите повторять за мной. Приготовились? Начали. И. А папаша, а мама. ти гроуч. Только не виде. Далай не. Целомирение най. Далай не. Надашь. Пойду. Пристара. Иди. Это же совсем другое дело. А Белоснежка и не догадывалась, какая ей грозит опасность. У гномов ей жилось очень хорошо. За добро девочка платила добром. Постоянно обо всех заботилась, пекла своим друзьям вкусные пирожки. Вот какая история. Гномы сами не заметили, как влюбились в Белоснежку. Все до одного в один прекрасный день они признались в этом. Вы думаете Белоснежке? Нет. Только друг другу. Что тысячелетия я живу на белом свете, я б идти. Прият птицы и, и я и он но вдруг почули странные чудесные нежданные оты нет в нём лёд голубины нас весёлыми встречали весёлыми росень листья вокруг нас но что-то закружило нас сивод заморожило нас и красная нить там встать теперь тя Мы всё следим теперь за внешностью. На чём? И дендра, и дендра. Случилось неизвестные, незнанные не чудесные собой, за и с с тобой. И с тобой со мной и с нечистью мы и чистим, и тщательно, тщательно мываемся старательно, пьём бальды, компот. Молосидее водин до мелочною молодости, и я и ты и пол. И я и ты. сою молоды и янки диким по и я его А бела снежка и не подозревала об этом На сердце у неё было совсем другое Она очень беспокоилась о судьбе молодого вождя томившегося в королевском дворце Ей так хотелось увидеть его тебе теперь избушки повесю али В один прекрасный день гном по имени Воскресение набрался смелости и спел Белоснежке очень нежную песенку. Я марш очень бурный, мажорный, браворный писал, да эти по. Теперь часы бессонные слагаю лишь концоны и в них сплошной погром. Ужасно трудно справиться с сердечными заботами, так щем кавы сахья. Быть может, мне поправится, поможет покоснотами и до писи, и ля. нито и си и ля Со всеми намигномами увы одинаково для всех, как солнца луч. В тетрадку я знакомыми исписываю знаками, скрипичный ставлю ключ. И дело тем кончается, что песенка рождается, возьми её, возьми. А ноты мне останутся со мною, не расстанутся. И до, и ре, и ми, и до, и ре, и ми. кончается что песенка рождается в земли о в земли а ноты мне станут со мною не расстанутся и до и ре и ми и до и ре и А потом в воскресенье отправился собирать для белоснежки самый красивый, самый душистый букет. И вот тут оклизбушки появилась старая нищенка. что это была королева. Но ведь Белоснежка этого не знала. Она очень приветливо встретила старушку и, конечно, не отказалась откусить кусочек румяного яблока. Когда в воскресенье вернулся с букетом, бедная Белоснежка лежала без движения. Сбежались все гномы. Они были в полном отчаянии. Девочка не дышит. Глаза её закрыты. Всё, всё кончено. Но нет. Появился наш старый знакомый мудрый ворон. Он объяснил, что Белоснежку может спасти поцелуй молодого вождя, ведь они любят друг друга. Но королева уже повела пленника в злой лес на место тайных казней. Здесь ты и погибнешь. О вот ты пришёл, ой, последний час. Я посмотрю в лицо смерти, не опуская глаз. Знаю я цену этих красивых слов. Хочешь жизнь? За измену, свободу вместо ком. Отойди. Что краз посмотри на дали и звёзды Пусть настал мой последний час Я погибну и спою им свой гимн Глухает смол всё ночное кричит ночная раки танцуй давно давним давно погас зари погас меня не Пришла пора, пришла пора, совсем уже выпростица. Пощадень, конь, тебе, конь. ошиблась в своих расчётах. Гномы поспели вовремя. А они хоть и старые и смешные, но всё-таки они великие гномы. И королеве со всеми её подручными пришлось плохо, очень плохо. Хуже некуда. И, конечно, молодой вождь получил свободу, и, конечно, он поцеловал Белоснежку, и, конечно, она открыла глаза, ожила. Могло ли быть иначе? кончилось хорошо, как и должно быть в доброй старой сказке. Белоснежка и молодой вождь были очень, очень счастливы. А гномы они продолжают делать своё сказочное дело и, разумеется, не расстаются со своей любимой песенкой. Давно живём мы тут, а том как раз зовут. Узнаешь ты на деле, припомнит не неделю. Всегда дружный дом, с добрым молоком, работу, работу, работу нам бегом и скучка. У нас мала За то мир и весел наш живот без мужчины, оба, оба. Одна семья, и, вы, и, вы, и, вы, и мы, и мы, и реки идёмся одна семья. Пусть росном. Вы все были, запомилим и действовали дружны навеки, новый, новый, новый. Одна семья, и, вы, и, вы, и, вы, и мы, и мы, и реки идёмся одна семья. Мы знаем белый свет. Почти 2000 лет, но от гостей случайных хранить умеем тайну. Пойду, она вождь всего, о ней мы ничего не скажем, не скажем, не скажу ничего. Из пушка. У нас мала, зато мила и весело. Живём без уж ни гробы, гломы, гломы. А наша семья, и винили, и имеемся, а да семья, пусть растёт. Мы все малы. Затобили и веселят дружные данки, главы, главы, главы. А на свет, и ведь и мы, и ведь и я мыся, одна земля. Друзья, мы идём вас убить последний раз. Мы с парой расстаёмся, и плачем и смеёмся. То ну, что же добрый путь, всегда счастливым будь. И гномы, и драбы, и гномы вне собой избушка. У нас мала, зато милотки весело живут в избушке гномы-гномы-гномы. Одна семья, перед ним и ни ямы все одна семья. Пусть рстам, мы все волим. Зато милотки весёлы, дружи, далеки гномы-гномы-гномы. Одна свет и вы и вы и и я мы все одна все я